Роберт Сальватора, Цикл темный эльф, часть 2, Долина ледяного ветра. Книга 3, Проклятие Рубина. Глава 18, Двойной осведомитель. Устроившись в своем любимом углу круга плутов, через дорогу от плюющего верблюда, Дандон увидел, как эльф последним из четырех друзей входил в гостиницу. Хафлинг вынул небольшое карманное зеркало, чтобы проверить свою маскировку. Вся грязь и дыры были на своих местах. Его одежда была слишком велика, как будто он снял ее с какого-то пьяницы в подворотне. Взъерушенные волосы топорщились, словно не расчесывались годами. Дандон с тоской посмотрел на Луну и пощупал подбородок пальцами. «Все еще гладкий, но уже покалывает», — подумал он. Хафлинг глубоко вздохнул, затем еще раз и отогнал проявление ликантропии. В этом году, когда он только присоединился к Рассетеру, Дандон довольно хорошо научился подавлять эти неприятные ощущения, но все равно надеялся побыстрее закончить со своими делами этой ночью. Луна была особенно ярка. Местные бродяги одобрительно подмигивали Хафлингу, когда проходили мимо, говоря себе, что мастер маскировки снова вышел на охоту. Уличный люд Калимпорта уже хорошо знал Дондона и не поддавался на его уловке. Но все они предпочитали не болтать о Хафлинге незнакомцам. Дондон всегда умел окружать себя самыми жестокими городскими бандитами, и выдача его предназначенной жертве была действительно серьезным преступлением. Хафлинг постоял, опершись об угол здания, и спустя немного времени увидел, как четверо друзей появились из плюющего верблюда. Для Дзирта и его товарищей ночь в Калимпорте показалась столь же странной, как и то, что они видели днем. В отличие от северных городов, где ночная жизнь обычно разворачивалась в многочисленных тавернах, суматоха на улицах Калимпорта только увеличивалась после захода солнца. Даже скромные крестьяне ночью менялись, внезапно становясь таинственными и зловещими. Единственным местом, которое оставалось безлюдным, была площадка перед ничем не примечательным зданием в конце круга — Домом Гильдии. Днем оборванцы сидели под его стенами по обе стороны от единственной двери. С наступлением сумерек немного дальше появлялось второе кольцо охраны. «Если Реджис находится в этом месте, мы должны найти путь внутрь», — заметила Каттибри. «Без сомнения, Реджис находится там», — ответил Дзерт. «Но наша охота должна начаться с Энтрери». «Мы пришли спасти Реджиса», — напомнила с встревоженно взглянув на него. Дзирт быстро продолжил, стараясь ее успокоить. «Дорога к Реджису лежит через Ассасина, сказал он. Он сам позаботился об этом. Вы слышали его слова в ущелье горумно? «Энтрери не позволит нам найти Реджиса, пока мы не встретимся с ним». Каттибри не могла отрицать логику Дроу. Когда Индриэри схватил Реджиса в мифриловом зале, он приложил много усилий для того, чтобы вынудить Зирта его преследовать. Было очевидно, что его целью был не просто захват Реджиса. Он играл против Дроу. «Откуда начнем?» — раздраженно спросил Бреннер. Он ожидал, что на улицах будет тише, что облегчило бы им выполнение стоящей перед ними задачи. Двор надеялся, что они, может быть, даже закончат их дело той же ночью. «Прямо отсюда», — ответил Дзирт к изумлению Бреннера. «Изучи запах улиц», — объяснял Дроу. «Наблюдай за шагами их людей и слушай их звуки. Приготовь свой разум к тому, что нам предстоит». «Нет времени, эльф!» — заспорил Бреннер. «Сердце подсказывает мне, что по спине позвона гуляет кнут, пока мы стоим и нюхаем эту вонь». «Нам не нужно искать Энтрерри». Прервал его вульфгар следуя ходу мысли Зирта. «Он сам найдет нас!» При этих словах Вольфгара, как будто они напомнили им всем об опасностях вокруг, четверо друзей оглянулись и посмотрели на самотоху улиц вокруг них. Темные глаза, глядя на них из-за каждого угла, любой человек, проходя мимо, бросал на них напоследок косой взгляд. В Климпорте привыкли к незнакомцам. В конце концов, это был большой торговый порт. Но эти четверо выделялись бы на улицах любого города в королевствах. Поняв, что они слишком заметны, Зирт решил покинуть это место. Он пошел вниз по кругу путов, остальные последовали за ним. Прежде чем Вольфгар занявший место позади всех, успел сделать хоть шаг, детский голосок окликнул его из теней плюющего верблюда. «Эй!» – подозвал он. «Вы что-нибудь ищете?» Вульфгар, не понимая, подошел немного поближе и поглядел во враг Там стоял Дон-Дон, казавшийся юным, растрепанным человеческим мальчиком «Что случилось?» — спросил Бреннер, подходя к Вульфгару Вульфгар указал в угол «Что тебе надо?» — снова спросил Бреннер, разглядев крошечную темную фигурку «Ищите что-нибудь?» — повторил Дондон, -дон, выходя из мрака <гъя> фыркнул Бреннер, махнув рукой «Всего лишь мальчишка! Отстань от нас, малый! У нас нет времени на игры!» Он схватил Ульфгара за руку и повернулся. «Я могу помочь вам», — сказал Дон-Дон им вслед. Бреннер продолжал идти вперед. Вольфгар тоже. Но Дзирс остановился, заметив, что его товарищи задержались, и услышал последнее заявление мальчика. «Всего лишь какой-то мальчик», — объяснил Бреннер, когда Дроу подошел к ним. «Уличный мальчик», — поправил его Дзирт, обогнув Бреннера и Вульфгара, и возвращаясь назад. «Глаза и уши, которые ничего не пропускают». «Чем ты можешь помочь нам?» — шепнул Дондон Дзирт, подойдя поближе к зданию, подальше от взглядов любопытной толпы. Дондон пожал плечами. «Есть много товаров, которые стоит украсть. Целый караван торговцев вошел сегодня. Что вы ищете?» Бреннер, Вульфгар и Катибри окружили Дзирта и мальчика. И глаза смотрели наружу, на улицу, но их уши вслушивались в этот разговор, внезапно ставший таким интересным. Дзирт несколько присел и направил взгляд Дондона на здание в конце круга. «Дом Пока», — бесцеремонно сказал Дондон. -дон. «Самый жестокий дом во всем Калимпорте». «Но и у него есть свои слабости», — предположил Дзирт. «У всех они есть». Спокойно ответил Дондон, -дон, играя роль дерзкого уличного сорванца Ты когда-нибудь был там? Возможно. Ты когда-нибудь видел сотню золотых? Дондон -дон позволил своим глазам загореться, и он нарочно многозначительно переступил с ноги на ногу. Вернемся в комнату, предложила Ктебри. Вы притягиваете слишком много взглядов. Дондон -дон с готовностью согласился, но он бросил на ледяной взгляд и объявил. Я умею считать до 100. Когда они вернулись в комнату, Дзирт и Бреннер отсыпали Дондону монеты В то время как Хафлинг набросал на клочке бумаги путь к секретному черному ходу в дом гильдии Даже воры, объявил Дондон, не знают о нем Друзья склонились над столом, разглядывая план Дондон легко согласился на эту сделку Слишком легко Дирт встал и отвернулся, скрывая усмешку от осведомителя. разве они только что не говорили об интерьере, вступающем с ними в контакт?» «Говорили. И всего за минуту перед тем, как встретили этого просвещенного мальчика, так удобно появившегося, чтобы показать им дорогу». Бульгар, сними с него ботинки», — сказал Дирт. Три его друга с любопытством взглянули на него. Дон-Дон на стуле. «Его ботинки», — Дзир сказал снова, поворачиваясь и показывая на ноги Дондона. Брэнер, давно дружившись с Хафлингом, понял мысль Дроу и не ждал, пока ответит вульгар. Двор схватил левый ботинок Дондона и стянул его, открывая покрытую густыми волосами ногу. Ногу Хафлинга. Дондон беспомощно пожал плечами и снова сел на стул. События разворачивались точно по тому пути, который предсказывал Энтрере. «Он сказал, что может помочь нам», — заметила Катти саркастически, переиначивая слова Дондона и придавая им более зловещий смысл. «Кто послал тебя?» — зарычал Бреннер. «Энтрери», — Вульфгар ответил за Дондона. «Он работает на Энтрери, и он послан сюда, чтобы завести нас в западню». Вульфгар наклонился над Дондоном, загораживая свет свечи своей огромной фигурой. Бреннер отодвинул варвара и занял его место. Вольфгар с его простодушным лицом не выглядел таким угрожающим, как остроносый, ржебородый, воин, двор с горящими глазами и разбитым шлемом. «Так ты немного скрытен», — зарычал он в лицо Дондона. «Сейчас мы найдем дело для твоего вонючего языка. Попадаешься соврать, и ты его лишишься». Дондон -дон побледнел. Он хорошо отработал этот трюк, и начал заметно дрожать. «Успокойся», — сказала Бреннеру Коттибри, играя на сей раз более легкую роль. «Думаю, ты достаточно напугал малого». Бреннер толкнул ее в спину, заставляя отвернуться от Дондона, и подмигнул. «Испугать его?» — предложил двор. Он закинул топор на плечо. «У меня еще большие планы!» «Подождите, подождите!» — занул Дондон, унижаясь как только мог. Я только делал то, что убийца заставил меня делать и за что заплатил мне. Ты знаешь, Энтрери? Спросил Влюфгар. Каждый знает Энтрери? Ответил Дондон. И в Климпорте каждый считается с его командой. Забудь, Энтрери! Зарычал ему в лицо Бреннер. Я с трудом сдерживаю свой топор. Вы думаете, что можете убить его? Возразил Дондон, прикидываясь, что не понял истинное значение слов дворфа. «Энд не сможет навредить трупу!» Спокойно ответил Бреннер. «Мой топор ударит его по твоей голове!» «Это вы ему нужны», — Дондон сказал Дзирту, стараясь всех успокоить. Дзирт кивнул, но промолчал. Что-то казалось ему странным в этой неуместной встрече. «Я не стою ни на чьей стороне», — Дондон продолжал умолять Бреннера, не дождавшись никакой помощи от Дзирта. «Я только пытаюсь сохранить свою жизнь!» «И чтобы выжить, ты должен сообщить нам путь внутрь», — сказал Бреннер. «Безопасный путь внутрь!» «Это место крепость», — пожал плечами Дондон. -дон. «Никакой путь не безопасен». Бреннер пододвинулся ближе, еще больше нахмурившись. «Но если бы мне пришлось попытаться, — продолжал Хафлинг, — я бы попробовал пройти через коллекторы». Бреннер посмотрел на своих друзей «Это кажется правильным», — ответил Вульфгар Дзирт изучал Хафлинга довольно долго, пытаясь разгадать то, что скрывалось в бегающих глазах Дондона «Это правильно», — медленно проговорил Дроу «Так что, он спас свою шею», — сказала Катебри. А что нам с ним делать? Взять его с собой?» «Да», — сказал Бреннер с хитрым взглядом «Он будет нас вести!» «Нет», — ответил Дзирт, изумив своих компаньонов. «Хафлин сделал, как мы просили. Пусть он уходит». «И пусть идет прямо к Антрере, чтобы сообщить, что случилось?» — сказал Вольфгар. «Энтрере не поймет», — ответил Дзирт. Он посмотрел Дандону в глаза, не подавая вида, что раскрыл двойную хитрость Хафлинга. «А если бы понял, то не простил бы». «Чует мое сердце, что надо его взять», — заметил Бреннер. «Дайте ему уйти», — спокойно сказал Дроу. «Доверьтесь мне». Бреннер фыркнул и, опустив топор, ворча пошел к открытой двери. Вульфгары и катебри обменялись тревожными взглядами, но шагнули вслед за ним. Дондо тоже не стал задерживаться, но Бреннер преградил ему путь. «Если я снова увижу твою рожу», — пригласил двор. «Кем бы ты ни прикинулся, я тебя убью!» Дондон обошел его стороной и попятился в зал, не сводя глаз с опасного дворфа. Затем он бросился вниз, качая головой и удивляясь, как точно Энтрелли описал это столкновение. Как хорошо ассасин знал этих друзей, особенно Дроу. Догадываясь об истинном положении вещей, Дзирт понимал, что последняя угроза Бреннера не имела большого значения для коварного хафлинга. Дон-Дон провел их своей двойной ложью без малейшего намека на промах. Однако Дзирт одобрительно кивнул, когда Бреннер все еще хмурясь вернулся обратно в свою комнату. Дроу понимал, что эти угрозы лучше любого средства помогли Дворфу почувствовать себя в большей безопасности. По настоянию Дзирта они все легли немного поспать. На шумных улицах они никогда не смогли бы проскользнуть к одной из решеток коллектора незаметно. Но к утру толпа, вероятно, станет меньше, и когда ночь закончится, опасных бандитов в охране сменят простые бродяги. Дзирт один не мог заснуть. Он сидел, подпирая дверь комнаты и прислушиваясь к любым приближающимся звукам. Ритмичное дыхание спящих товарищей не мешало ему думать. Он посмотрел на маску, которая сейчас висела у него на шее, Такая простая ложь, и он мог свободно ходить по всему миру. Но не был ли он пойман в сети своего собственного обмана? Какую свободу можно найти в отрицании правды о самом себе? Дзерт посмотрел на и мирно спавшую на единственной в комнате кровати, и улыбнулся. В ее невинности действительно была своя мудрость, в идеализме взглядов на жизнь своя правда. Он не мог разочаровать ее. Дзирд ощутил, что мрак на улице сгустился, луна закатилась Он передвинулся к окну комнаты и посмотрел на улицу Ночные люди все еще блуждали по городу, но теперь их было меньше и ночь приближалась к концу Зирт разбудил своих компаньонов, они больше не могли позволять себе задержек Друзья постарались отогнать свою усталость, проверили снаряжение и отправились на улицу круг плутов открывались выходы нескольких коллекторов, заделанные железными решетками. Они выглядели так, как будто их назначение было удерживать грязь коллекторов под землей, а не обеспечивать сток воды редких, но сильных ливней, которые случались в городе. Друзья выбрали один из них, который был в аллее около гостиницы, в стороне от главной улицы, но достаточно близко к дому гильдии, так что они могли проделать свой подземный путь без слишком больших проблем. Мальчик сможет поднять решетку Отметил Бреннер, подзывая Вольфгара Тот нагнулся и схватил железо Подожди, прошептал Дзирт, оглядываясь вокруг в поисках подозрительных глаз Он послал Катебри в конец аллеи, назад по кругу путов И сам прошелся по более темной стороне Удостоверившись, что все было чисто Он махнул Бреннеру двор поглядел на Катебри и та одобрительно кивнула Поднимай это, мальчик Сказал Бреннер И давай потише! Вольфгар крепко схватил железо и глубоко вздохнул. Его огромные руки налились кровью, когда он стал поднимать, и хрип сорвался с его губ. Несмотря на это, решетка сопротивлялась его усилиям. Вольфгар посмотрел на Бренера в недоверии. Затем удвоил усилия, его лицо стало теперь ярко-красным. Решетка протестующе стонала, но отошла только на несколько дюймов от земли. «Должно быть, что-то удерживает ее снизу», — сказал Бреннер, наклоняясь, чтобы рассмотреть поближе. Звон лопнувшей цепи был единственным предупреждением Дворфу, когда решетка вырвалась на свободу, заставив Вульгара завалиться назад. Подскочившее железо ударило Бреннера в лоб, сбило с него шлем и заставило шлепнуться на свой зад. Вульгар, все еще сжимая решетку, с грохотом врезался в стену гостиницы. «Ты тупоголовый сломал?» Начал ворчать Бреннер, но Дзирт и Коттибри, подбежавшие к ним на помощь, быстро заставили его сохранять тишину. «Почему они приковали решетку коллектора?» — спросила Катебри. Вульгар отряхнулся. «Изнутри», — добавил он. Кажется, что-то там внизу не хочет пустить к себе город. Мы скоро это узнаем», — ответил Дзерт. Он присел около открытого люка, спуская ноги внутрь. «Готовьте факел», — сказал он. «Я позову вас, если все будет в порядке». Катебри заметила нетерпеливый свет в глазах Дроу и посмотрела на него с беспокойством. «Для Реджеса», — Дзерт уверил я. «И только для Реджеса». Затем он ушел в черноту Черную, словно туннели его родины Остальные трое услышали негромкий всплеск Когда он приземлился И потом все стихло Несколько минут прошло в тревожном ожидании «Зажги факел», — прошептал Вульфгар Бреннеру Катебри поймала руку Вульфгара «Верь», — сказала она Бреннеру «Слишком долго», — пробормотал Дворф «Слишком тихо», — Катебри сжимала руку Вульфгара, пока не послышался мягкий голос Дзирта. Все чисто», — сказал Дроу. «Быстро спускайтесь». Бреннер взял факел у Вольфгара. «Ты пойдешь последним», — сказал он, — «и поставишь решетку назад. Незачем сообщать всему миру, куда мы пошли». Первое, что заметили компаньоны, когда огонь факела осветил коллектор, была цепь, которая держала решетку. Она крепилась к блоку в стене коллектора и, без сомнения, была довольно новой. «Я думаю, что мы тут не одни», — прошептал Бреннер. Дзирт поглядел вокруг, разделяя беспокойство Дворфа. Дру снова был в окружении, привычным для темных эльфов. Он снял маску с лица. «Я поведу вас», — сказал он. «По краю освещенного пространства. Будьте готовы!» Он пошел вперед, тихо ступая по краю темного потока воды, который медленно катился вниз посередине туннеля. Следующим шел Бреннер с факелом, затем Коттябри и Виллгар. Варвар должен был низко наклониться, чтобы не запачкать свою голову, а слизистый потолок. Крысы пищали и удирали от странного света, и какие-то темные создания плюхались в воду. Туннель петлял и поворачивал, И с каждым шагом открывался новый лабиринт боковых коридоров. Звук падающих капель то приближаясь, то удаляясь сбивал их с толку, мешая ориентироваться. Брэйна нашел вперед, не задумываясь. Он сконцентрировался на том, чтобы следовать прямо за темной фигурой, которая металась по краю освещенного факелом пространства и не обращал внимания на навоз под ногами и мерзкое зловоние. Дворф миновал запутанное многоугольное пересечение тоннелей и краем глаза увидел фигуру, мелькнувшую сбоку от него. Уже шагнув вслед за ней, он понял, что дир должен был идти где-то впереди. Берегись! Крикнул Бреннер, швыряя факел на сухое место рядом и поднимая опору щит. Его бдительность спасла их всех. Через какую-то долю секунды из бокового туннеля появился не один, а сразу два темных силуэта с острыми зубами, сверкавшими, поддергающимися усами. Эти существа были из человека размером. Носили одежду людей, и в их руках были мечи. В своей обычной форме они действительно были людьми, и не всегда мерзкими. Но по ночам, когда ярко светила луна, принимали темную форму крыс-оборотней. Они передвигались, подобно людям, на удлиненные морды, ощетинившиеся коричневым мехом. И розовые хвосты делали их похожими на коллекторных крыс. Прицелившись поверх шлема Бреннера, Катебри первая нанесла удар. Ее смертельная стрела сверкнула в туннеле, подобно удару молнии, осветив серебристым блеском целую толпу зловещих фигур, приближавшихся к друзьям. Всплеск позади заставил Вульфгара обернуться навстречу другому отряду оборотней, несущемуся к ним. Он изо всех сил уперся пятками в грязь и занес Сейджис фанк. «Они ждали нас, эльф!» — закричал Бреннер. Дирт уже и сам понял это. При первом крике дворфа он отскочил подальше от факелов в темноту, чтобы воспользоваться ее преимуществом. ворот туннеля заставил его столкнуться лицом к лицу с двумя фигурами, и он угадал их зловещую природу, прежде чем синий свет мерцающего позволил увидеть их мохнатые морга. Крысы-оборотни, конечно, не ожидали найти свою добычу, готовой к бою. Возможно, они полагали, что все их враги находятся на освещенном факелом пространстве, и не ожидали встретить кого-нибудь еще. Но, скорее всего, эта черная кожа темного эльфа заставила их попятиться назад. Дзирт не упустил возможности, прикончив обоих одним ударом прежде, чем они отправились от шока. Потом он снова растаял во тьме, разыскивая обратный путь в обход засада. Вольфгар удерживал нападавших на расстоянии длинными бросками Эйджис Фанга. Молот сносил в сторону любую крысу оборотника, которая рискнула подойти поближе. И, отбив кусочек грязи на стенах коллектора, каждый раз возвращался в руку. Но когда крысолюди оценили силу могучего варвара и стали нападать на него с меньшим энтузиазмом, Вольфгар понял, что попал в тупик. Точнее, в смертельную ловушку, которая захлопнется, как только силы оставят его огромные руки. Позади Вольфгара Бреннер и Катебри были в несколько лучшем положении. Волшебный лук Катебри, выпускающий стрелы над головой дворфа, косил ряды приближающихся крысолюдей. Те немногие, которые достигали Бреннера, были выведены из равновесия и вынуждены уворачиваться от смертельных стрел девушки, поэтому они оказывались легкой добычей для Дворфа. Но соотношение сил было не на стороне друзей, и они знали, что ошибка будет дорого им стоить. Крысы-оборотни, шипя и плюясь, отступили от Ульфгара. Понимая, что нужно переходить к более решительным действиям, Варвар шагнул вперед. Крысолюди внезапно расступились, и внизу туннеля, на самом краю освещенного факелом круга, Вульфгар увидел, что один из них установил тяжелый арбалет и выстрелил. Варвар инстинктивно распластался по стене и оказался достаточно проволен, чтобы уйти с траектории снаряда. Но Коктебри, стоявшая позади него и смотревшая в другую сторону, не видела летящего болта. Она внезапно ощутила взрыв жгучей боли, затем тепло своей крови, текущей по щеке. В глазах у нее потемнело, и она тихо села на пол у стены. Дзирт скользил по темным переходам тихо, как смерть. Он держал мерцающий вложенным в ножны, опасаясь выдать себя его светом, и продвигался вперед с другим волшебным клинком в наготове. Дроу полагал, что сможет найти в лабиринте маршрут, который ведет его к друзьям. Каждый туннель, в который он сворачивал, был полон еще большим количеством крыс-оборотней, спешащих к сражению. Было достаточно темно, чтобы Дроу мог передвигаться незаметно, но Дзирта не отпускала неприятное чувство, что его шаги ожидались и контролировались. Множество проходов открывалось вокруг него, но его выбор все же сужался и сужался, поскольку крысолюди появлялись в каждом повороте. С каждым шагом Дроу все больше удалялся от своих друзей, И скоро понял, что у него нет другого выбора, кроме как идти вперед. Оборотни, следуя за ним, заполнили весь главный тоннель. Дзерт остановился в тени одного темного закоулка и огляделся по сторонам, оценивая пройденные расстояния и подсчитывая проходы, мерцавшие теперь в свете факелов позади него. Очевидно, крысо оборотней было не так много, как показалось вначале. Те, которые появлялись в каждом повороте, вероятно, были одной и той же группой, бегущей параллельно дроу, И поворачивающий в каждый новый проход Как только дзир входил в другой его конец Но это открытие не принесло ему особой радости Теперь он больше не сомневался Его куда-то направляли Влюфгар повернулся И шагнул к его упавшей любви Его к Но Но оборотни тут же набросились на него Теперь могучим варваром управляла ярость Он разметал ряды нападавших, сокрушая своим боевым молотом любого, кто подкрадывался к нему или голыми руками сворачивая ему шею. Крысолюди сумели несколько раз достать его, но царапины и небольшие раны не могли остановить разгневанного варвара. Он топал прямо по упавшим, давя их умирающие тела. Другие крысооборотни метались в ужасе, торопясь убраться с его пути. Позади них арбалетчик лихорадочно пытался перезарядить свое оружие. Мог отвести глаза от приближающегося гиганта и, зная, что объектом гнева этого могучего человека является он сам, тщетно пытался сосредоточиться на своем деле. Когда строй крыс не рассеялся, Бреннер смог наконец наклониться к Кеттибрии. Его лицо стало пепельным, когда он убрал тяжелую гриву темно-рыжих волос, теперь еще более тяжелую от крови с ее прекрасного лица. Кеттибрии открыла глаза И посмотрела на его ошеломленное лицо «Надин ближе, и не конец», — сказала она, подмигивая и улыбаясь Бреннер осмотрел ее рану и к своему облегчению увидел, что его дочь оказалась права Рана имела зловещий вид, но была не глубока «Я в порядке», — настаивала Катебри, пытаясь подняться Бреннер прижал ее к полу «Еще рано», — прошептал он «Бой еще не окончен», — возразила Каттибри, все еще пробуя встать на ноги. Бреннер взглядом указал ей вниз туннеля на Вульфгара и тела, валявшиеся вокруг него. «Это наш шанс!» — хихикнул двор. «Пусть мальчик думает, что ты погибла». Каттибри прикусила губу от удивления. Уже дюжина оборотней безжизненно валялась у ног Вульфгара, а он не останавливался, его молот врывался в ряды тех неудачников, которые не смогли уйти с его пути. Тогда шум с другой стороны отвлек Коттибри. Увидев, что ее луком больше не угрожает, крысы-оборотни снова ударили с фланга. «Они мои!» — сказал ей Бреннер. «Продолжай лежать!» «Если тебе придется туго...» «Если ты мне понадобишься, можешь подняться!» — согласился Бреннер. «Но пока продолжай лежать! Пусть мальчику будет за что сражаться!» Зирд попробовал вернуться той же дорогой, но крысолюди быстро загородили все туннели. Вскоре его выбор был ограничен единственным широким, сухим боковым коридором, ведущим в противоположную сторону от того места, где остались его друзья. Крысолюди быстро смыкались вокруг темного эльфа, и в главном туннеле он вынужден был бы отбиваться от них сразу со всех сторон. Дроу проскользнул в проход и прижался к стене. Двое оборотней пробежали к входу в туннель и поглядели во мрак, подзывая третьего с факелом но свет, который они увидели, не был тусклым желтым светом факела. Мерцающий освободился из ножен и вспыхнул синей полосой. Дзирт бросился на них прежде, чем они смогли поднять свое оружие для защиты, пробивая клинком груз одной крысы оборотня и рассекая вторым шею другой. Подоспела крыса с факелом, и в его свете они увидели дроу с двумя клинками, с которых капала кровь. Ближние крысы оборотни завопили, некоторые даже опустили оружие и побежали, но большинство приблизилось, преграждая все входы в туннели. Явное численное преимущество помогло им преодолеть панику в своих рядах. Медленно, на каждом шагу, переглядываясь друг с другом до ободрения, крыса люди окружили Цирт. Зирт рассчитывал атаковать какую-то одну группу, надеясь пробить ее ряды и вырваться из западни. подни. Но оборотни стояли в два ряда в каждом проходе, а в некоторых в три или даже в четыре. Даже с его умением и упорством Тирт не смог пройти сквозь них достаточно быстро, чтобы избежать нападения. Дроу бросился назад в проход и вызвал шар темноты, поместив его на входе. Выскочив из затемненной области, он занял позицию позади нее и приготовился обороняться. Когда Дзирт шагнул назад в туннель, крысолюди кинулись к нему, но резко остановились, оказавшись в непроницаемой тьме. Сначала они подумали, что их факелы потухли, но мрак был слишком глубок, и они поняли, что это заклинание Дроу. Отступив в главный туннель, оборотни перегруппировались и затем стали осторожно возвращаться. Даже Дир со своим ночным зрением не мог видеть в черноте, созданной его заклинанием. Но оказавшись по другую ее сторону, он выставил вперед острия одного меча, затем другого и заставил двух передовых крыс-оборотней отступить. Они даже не успели выйти из черноты, когда Дроу взмахом скеметаров выбил мечи из их рук и, резко повернув пленки, скользнулыми под руками нападавших, пронзая их тела. Их агонизирующие крики заставили остальных отступить в главный коридор, и это дало Дзирту еще минуту передышки. Арбалетчик знал, что его время вышло, когда последние два его компаньона, отброшенные разневанным гигантом, отлетели в сторону, толкнув его по пути. Он наконец сумел зарядить арбалет и натянул тетиву. Но Вульфгар был слишком близко. Варвар схватил арбалет и вырвал его из рук крысы-оборотня с такой яростью, что он сломался, ударившись в стену. Несчастное создание хотело бежать, но от ужаса не могло сдвинуться с места. Оцепенев, он наблюдал, как Вульфгар сжал Эйджис Фанк обеими руками. Удар Вульфгара был невозможно быстро. Крыса-оборотень даже не заметил смертоносное движение молота. Он только почувствовал внезапный удар по макушке своей головы. Он был мертв прежде, чем шлепнулся в грязь. Вульфгар, из глаз которого текли слезы, яростно молотил несчастное существо, пока его тело не превратилось в кучу отходов. Мокрый, забрызганный кровью и грязью, Вульфгар, наконец, в изнеможении, оперся на стену. Как только гнев остановил его, он услышал звуки битвы позади и повернулся. Там Бреннер старался оттеснить назад в туннеле двух оборотней, за которыми напирали еще несколько. А позади дворфа у стены неподвижно лежала Кеттибри. Это зрелище снова зажгло пламя гнева в душе Вульфгара. «Эмпас!» — возвал он к своему богу сражение и кинулся назад в туннель, перешагивая через кучу мусора. Тем временем крысы-оборотни, сражавшиеся с Бреннером, отступили, давая Дворфу возможность зарубить еще двух, и он был счастлив ее использоваться. Они сбежали назад в лабиринт туннелей. Барвар хотел преследовать их, выследить каждого и утолить свою месть, но Каттибри встала, чтобы остановить его. Она кинулась ему на грудь, когда он отшатнулся от удивления, обвела руками шею и поцеловала более неистого, чем он мог себе вообразить. Он держал ее на вытянутых руках, бормочаясь, заикаясь от пока радостная широкая улыбка не расплылась по его лицу, вытеснив все остальные чувства. Тогда он снова обнял ее, чтобы поцеловать еще раз. Бреннер разделил их. «Где эльф?» — напомнил он им. Он подобрал факел, теперь заляпанный грязью и едва горевший, и повел их вниз по туннелю. Они не смели повернуть ни в один из многочисленных боковых коридоров, боясь заблудиться. Главный туннель казался кратчайшим маршрутом к любой части подземелья, и они могли только надеяться, заметить проблеск или услышать звук, который привел бы их к дирту. Вместо этого они нашли дверь. Гильдия? прошептала Катебри. А что это еще может быть? ответил Вульгар. Только ворам нужна дверь в коллектора. Выше двери в потайной нише. Энтрерий с любопытством наблюдал за этими тремя друзьями. Когда этой ночью крысы-оборотни начали собираться в коллекторах, убийца понял, что они к чему-то готовятся. Он надеялся, что они выйдут в город, но вскоре стало очевидно, что оборотни не собираются уходить. Затем эти трое оказались у двери без дроу. Энтрерий положил ладонь на подбородок и стал наблюдать за происходящим. Бреннер с любопытством осмотрел дверь. На ней на уровне глаза человека была прибита маленькая деревянная коробка. Не имея времени разглядывать загадки, Дворф решительно схватил коробку и оторвал ее от двери. На лице Дворфа отразилось еще больше замешательства когда он увидел, что лежит внутри. Он пожал плечами и протянул коробку в Ульгару и катебри. Варвар был не так удивлен. Он видел подобные вещи прежде. В доках врат Балдура. Это был... Второй подарок Артемис Энтрере. Другой палец Хафлинга. «Убийца!» — взревел он и ударил плечом в дверь. Она сорвалась с петель, и вульфгар влетел в комнату за ней, держа дверь перед собой. Прежде чем он успел отбросить ее назад, позади раздался грохот, и варвар понял, как глупо он поступил. Он попал прямо в западню Энтрери. Решетка опустилась и загородила проход, отделяя его от Бреннера и катетри. Наконечники длинных копий вели крыс-оборотней через шар темноты. Дроу сумел повернуть на землю одного из тех, кто пробивался первым, но был тут же оттеснен назад остальными. Он отступил, искусно отражая их удары и выпады. Всякий раз, когда он видел брешь в обороне наступавших на ней оборотней, Он успевал достать туда клинком. В это время сквозь зловоние коллектора просочился странный аромат. Густой сладкий запах, который разжигал отдаленные воспоминания в дроу. Крысолюди усилили свой натиск, как будто аромат возобновил в них желание бороться. Зирт вспомнил. В Мензаберанзане, его родном городе, некоторые темные эльфы держали дома существ, которые источали такой аромат. Эти чудовищные, комковатые массы липких усиков, которые хватали и растворяли все, что оказывалось рядом, называлась «росянками». Росянка — насекомоядное растение, встречающееся на болотах умеренных широт. В данном случае имеется в виду гиан-син-лю гигантское хищное растение, обитающее в забытых королевствах. Примечание. Теперь дед боролся за каждый шаг. Его действительно вели, направляя и подталкивая к неприятной смерти или плену, так как Росянка пожирала свои жертвы очень медленно, и некоторые жидкости могли растворять ее липкую слизь. Дзир почувствовал пульсирование и оглянулся назад через плечо. Росянка была только в 10 футах от него и уже протягивала сотни липких щупалец. Расскими дары взлетали и опускались, рубили и пронзали, переплетаясь в самом великолепном танце. Одна крыса оборотень была поражена 15 раз, прежде чем почувствовала первый. Но оборотней было слишком много, чтобы Дзирт смог удержать позицию, и близость монстра придавала им смелости. Дзирт уже чувствовал щекотание и щелкание усиков всего в дюйме от спины. У него теперь не было пространства для маневра. Копья, несомненно, оттесняли его прямо к хросянке. Дзирт улыбнулся, и нетерпеливый огонь загорелся в его глазах. «Это так все должно закончиться», — прошептал он. Внезапный взрыв его смеха поразил крысоборотней. Выставив вперед мерцающий, зирт развернулся и прыгнул прямо в сердце чудовищного растения. Глава 19. Уловки и западни. Вульфгар оказался в пустой квадратной комнате, облицованной камнем. Два факела, почти догоревшие в стенах подсвечников, освещали еще одну дверь перед ним напротив опускной решетки. Он отбросил сломанную дверь и повернулся к друзьям. Охраняй мою спину, сказал он Каттебри. Но она уже поняла его замысел и подняла лук, нацелив его на противоположную дверь. Гар потер руки, собираясь поднять опускную решетку. Она была действительно массивной, но варвар не думал, что это ему не по силам. Он схватился за железо, но сразу отступил, даже не сделав попытку. Брус был смазан жиром. «Это дело рук или я бородатый гном?» – проворчал Бреннер. «Ты в парень!» «Как нам его вытащить оттуда?» Спросила Коттибри. Вольфгар оглянулся назад на закрытую дверь. Он знал, что они не могли ничего предпринять, стоя здесь, и боялся, что грохот падающей решетки мог привлечь к ним внимание. Внимание, опасное для его друзей. «Ты же не собираешься идти дальше?» Восстыкнула Коттибри. «Какой у меня выбор?» Ответил вульфгар «Возможно, там есть рычаг». «Скорее всего, там есть убийца», — возразил Бреннер. «Но нужно попробовать». Коттибри туго натянула тетиву лука, и в Люфгар подошел к двери. Он подергал за ручку, но дверь была заперта. Он оглянулся назад к друзьям и пожал плечами, потом повернулся и пнул ее тяжелым ботинком. Дерево задрожало и раскололось пополам, показалась еще одна комната, такая же темная. «Возьми факел!» — сказал ему Бреннер. Вольфгар колебался. Что-то ему не нравилось. Его шестое чувство, его инстинкт воина подсказывал, что вторая комната не пуста. ни другого пути не было, и он потянулся за факелом. Занятые происходящим в комнате, Бреннер и Катебри не заметили темную фигуру, выскрытавшую из скрытой ниши в стене немного дальше по туннелю. Одно мгновение трейлер рассматривал их двоих. Он легко мог их взять, возможно, даже без боя. Но Ассасин повернулся и исчез в темноту. Он уже выбрал цель. Рассетер склонился над двумя телами, лежащими перед боковым проходом. Застегнутые на полпути преобразования из крыс в человека, они умерли в мучительной агонии, которую мог знать только Ликантроп. Конечно, точно так же, как и те, другие, встреченные им раньше в главном туннеле, они были убиты мастерскими точными ударами. Цепочка мертвых тел ясно обозначала путь отступавшего, и шар темноты, висевший в боковом проходе, показал Рассетру, что его ловушка сработала. Хотя цена, конечно, была высока. Но он забрался на стену в том месте, где она была ниже, и перелез на другую сторону, почти споткнувшись о груду тел своих помощников. Обордин удивленно покачал головой, шагая по туннелю и переступая через труп крысы-оборотни каждые несколько футов. «Сколько же ты убил, мастер-фехтовальщик?» «Дроу!» Внезапно понял Рассетер, повернув последний поворот. Тела его товарищей были сложены там кучей. Но Рассетер смотрел не на них он охотно заплатил бы такую цену за приз, который он увидел перед собой за возможность захватить в плен темного эльфа. Он завоевал бы покровительство пошипока, и раз и навсегда поднялся бы выше Артемиса Энтрели. В конце прохода рядом с мухоловкой тихо склонился Дзирт, опутанный тысячей кусиков. Он все еще держал свои два скиметара, но его руки безжизненно повисли, голова склонилась и лиловые глаза закрылись. Расситер осторожно спустился по проходу, надеясь, что дроу еще не умер. Он осмотрел свой бурдюк с уксусом, надеясь, что принес достаточно, чтобы распустить хватку мухоловки и освободить темного эльфа. Расситер во что бы то ни стало хотел получить этот приз живьем. Такой подарок Пок оценил бы больше. Крысочеловек потянулся кольнуть Дроу мечом, но отскочил от боли, когда кинжал сверкнув рассек ему руку. Он обернулся и увидел Артемиса Энтрери с поднятой саблей и жаждой убийства во взгляде темных глаз. Расситер оказался пойманным в собственную западню. Из тупика не было другого выхода. Он упал на полустены, зажимая кровоточащую руку, и начал пять за пятью отползать по коридору. Энтрери следил за его движениями, не мигая. «Бог никогда не простит вам этого!» — предупредил Расситар. «Бог никогда не узнает!» — прошипел Энтрери в ответ. Расситар в страхе кинулся мимо ассасина, ожидая получить удар мечом в спину. Но Энтрери не обращал на него внимания. Его глаза были прикованы к фигуре Дзирта Доурдена, беспомощного и побежденного. Энтрери нагнулся, чтобы поднять свой украшенный самоцветами кинжал не решив еще, освобождать Ледроу или позволить ему умереть медленной смертью в объятиях муголовки. «И так вы умираете», — медленно прошептал он, стирая слизь с кинжала. Держа факел перед собой, Вольфгар осторожно вошел во вторую комнату. Как и первое, это было квадратное, необставленное мебелью помещение — Но одна сторона была перегорожена поперек барьером, наполовину недостающим до потолка. Вульгар чувствовал, что опасность скрывалась за ним. Знал, что это было частью западни, которую устроил Энтрерий, и в которую он помчался вслепую. У него не было времени, чтобы ругать себя за непредусмотрительность. Он остановился посреди комнаты, все еще в поле зрения своих друзей и положил факел у ног, сжимая Эйджис Фанк в обеих руках. Но когда существо бросилось на него, Варвар оторопел пораженный. Восемь подобных змеям глав извивались в танцем, как спицы сумасшедшей вязальщицы. Вульгару было не до смеха, потому что каждый рот был заполнен рядами острых, как бритва зубов. Катебри и Бреннер увидели, что вульгар отступил на Жак, и поняли, что он попал в неприятность. Они решили, что там Энтрейри или отряд солдат, Но в этот момент в дверном проеме показалась Гидра. Вульфгар! закричала в тревоге Катябри, выпуская стрелу. Серебряный наконечник пробил глубокое отверстие в шеи. Гидра взревела от боли и повернула голову, чтобы рассмотреть нападавших. Семь других голов устремились к вульфгару «Вы разочаровали меня, Дроу», – продолжал Энтрери. Я думал, вы равны мне или почти равны. Я брал на себя хлопоты и шел на риск, чтобы мы могли встретиться здесь и без помех выяснить, кто из нас прав. Я хотел доказать вам, что тем эмоциям, за которые вы так цепляетесь, нет места в сердце истинного воина. «Но теперь я вижу, что потратил мои усилия впустую», — сокрушался ассасин, — Вопрос был решен, если он вообще был. Никогда я не попал бы в такую западню. Дзирт приоткрыл один глаз и поднял голову, чтобы взглянуть на Эндрелли. «И я не попал бы», — сказал он, освобождая плечи от мягких усиков в мертвой мухоловке. «Конечно нет». Когда Дзирт отошел в сторону, стала видна рана на теле монстра. Дроу убил мухоловку одним ударом. Энтрерри расплылся в улыбке. «Хорошо сделано!» – воскликнул он, доставая клинки. «Великолепно!» «Где Хафлинг?» – прорычал Дзирт. «Это не касается Хафлинга!» – ответил Антрери, «Как и ваши глупые игрушки-пантеры!» Лицо Дзирта исказилось от гнева! «О, они живы!» – насмехался Энтрерри, надеясь посильнее разозлить своего врага. Возможно. Хотя, возможно, и нет. Необузданный гнев часто помогал воинам против более слабых противников. Но в равном сражении умелых фехтовальщиков удары должны быть точно рассчитаны, а оборона хорошо продумана. Дзирт сделал выпад, атакуя двумя клинками сразу. Энтрери отклонил их в сторону саблей и ответил уколом кинжала. Дзирт уклонился с опасного направления, сделал полный круг и взмахнул мерцающим сверху вниз. энтрери парировал удар своей саблей так что клинки скрестились рукоятка к рукоятке и сражающиеся сошлись лицом к лицу. «Вы получили мой подарок во вратах Балдура», хихикнул Ассасин. Дзир даже не вспомнил. Он не думал сейчас о Реджисе и Гвинвар, все внимание сосредоточив на Артемисе Энтрелле. И только на Артемисе Энтрелле. Ассасин все еще надеялся вывести его из себя. «Где же ваша маска?» – спросил он с широкой ухмылкой. «Наденьте ее дроу, притворитесь, что вы не тот, кто вы есть на самом деле!» Дзирт внезапно выпрямился, отбрасывая Энтрери назад. Ассасинат прянул, рассчитывая продолжить сражение на расстоянии. Но когда он шагнул назад, его нога подскользнулась на залитой грязью выбоинной на полу туннеля, и он упал на одно колено. Дзирт мгновенно навис над ним, занеся обыски Митара. Руки Энтрери двигались Так же быстро он вращал кинжалом и саблей, отклоняя и отбивая атаки. Нагнувшись вперед, ассасин ловко увернулся от одара и нащупал ногой точку опоры. Дзерт понял, что потерял свое преимущество. Хуже того, нападение оставило его в неудобной позиции. Одно плечо оказалось слишком близко к стене. Как только Энтрери начал подниматься, Дзерт отскочил назад. «Вот так просто?» – спросил его Энтрери, когда они сошли снова. «Вы думаете, я так долго стремился к этой схватке, чтобы глупо умереть в обмене уколами?» «Я не знаю, зачем вы к ней стремились», — ответил Дзирт. «Вы слишком чужды мне, убийца!» «Я не притворяюсь, что понимаю побуждения Артемиса Энтрерри и не имею малейшего желания в них вникать». «Мои побуждения?» — возразил Энтрерри, отклоняясь. «Я боец, и только боец! Я не смешиваю мое призвание с неправдами мягкости и любви!» Он держал саблю и кинжал перед собой. «Они — мои единственные друзья, и с ними я — вы ничто!» — прервал его Зирт. «Ваша жизнь — ложь, она потрачена впустую!» «Ложь?» — парировал Антрери. «Это вы носите маску, Дроу! Это вы должны скрываться!» Зирт слушал его с улыбкой. «Всего несколько дней назад его уязвили бы эти слова!» Но теперь, когда разговор с Катебри позволил ему лучше понять себя, они казались пустым звуком. «Вся ваша жизнь ложь, Энтрери», — ответил он спокойно. «Вы не больше, чем заряженный арбалет, бесчувственное оружие, которое не живет и жизни знать не может». Он пошел навстречу ассасину, решительно сжав челюсти. Энтрери шагнул с равной уверенностью. «Подойди и умри, дроу». Прошипел он. Вольфгар быстро отступил, поймал на лету боевой в молот и снова швырнул его вперед, чтобы отбить ошеломляющие нападения Гидры. Он знал, что не сможет долго сдерживать ее непрерывные яростные атаки. Необходимо было найти какой-то другой способ нанести ей ответный удар. Но сражаясь против семи зубастых глоток сразу, сплетающихся в гимнастическом танце и нападавших то по одной, то все вместе, Вульгар не имел возможности обдумывать свою тактику. Находясь вне пределов досягаемости для голов Гидры, Катебри действовала более успешно. От страха за вульгара слезы застилали ее глаза, но она сдерживала их с мрачным намерением не сдаваться. Еще одна стрела впилась в голову Гидры, которая показалась в поле зрения девушки, и прожгла отверстие прямо между глазами. Голова задрожала и отдернулась назад, затем мертвая упала на пол с глухим стуком. Боль парализовала гидру всего на секунду, но отчаянный варвар не упустил такую возможность. Он кинулся вперед и со всей силы хлопнул фангом в морду другой головы. Она отлетела назад и безжизненно свалилась вниз. «Удерживай ее напротив входа!» – предупредил Брэнер. «И не высовывайся без предупреждения, сейчас девочка тебе поможет». Хотя Гидра и была глупым животным, она все же разгадала их тактику. Она спрятала туловище за створкой открытой двери, не давая Вульфгару шанса добраться до нее. Две головы уже валялись на полу, и вновь серебряная стрела, а за ней еще одна шипя вонзились в тело гидры. Вульфгар сражался отчаянно, но он совсем недавно закончил яростный бой с крысами-оборотнями и уже начинал уставать. Он пропустил нападение одной из голов, и мощные челюсти сомкнулись вокруг его руки, нанося глубокие раны пониже плеча. Гидра попыталась дернуть головой из стороны в сторону и оторвать руку человека. Это была ее обычная тактика, но она еще никогда не сталкивалась с противником такой силы. Варвар напряг мышцы и плотно прижал руку к своему боку, пренебрегая болью и удерживая Гидру на месте свободной рукой. Он схватил Эджисфанг под самой головкой молотка и торцом стукнул в глаз Гидры. Животное ослабило захват, и Вульгар вырвался и упал на спину, удачно избежав нападения пяти других голов. Он мог еще бороться, но рана все больше сковывала его движение. «Вульфгар!» — воскликнул Катебри, слыша его стон. «Уходи оттуда, парень!» — вопил Бреннер. Вульфгар перевернулся и откатился к стене, стараясь держаться подальше от Гидры. Две ближайшие головы следили за его движением и опустились, готовые накинуться на него. Вульфгар вскочил на ноги и резко повернулся, сокрушая могучим ударом одну широко открытую пасть. Катебри, видя отчаянный бросок Вульгара, послал стрелу в глаз другой головы. Гидра гневно взревела в огонь и отпрянула. Теперь уже четыре безжизненные головы подпрыгивали попу Вульгар метнулся к другой стене комнаты, откуда было видно, что находится за перегородкой. «Там другая дверь!» — крикнул он друзьям. Катебри послала еще одну стрелу в гидру, которая попыталась было преследовать вульгара. Они с Бреннером услышали треск двери, сорванный с петель. Затем скользящий удар еще одной решетки, упавшей позади гиганта. На этот раз... Энтрерри нападал, пытаясь ударить саблей по шее Дзирта и одновременно уколоть кинжалом снизу. Это был смелый ход. Если бы убийца не был таким опытным бойцом, Дзирт, конечно же, вонзил бы клинок ему в сердце. Сейчас дрова ограничилась тем, что, поднимая один, скимитар, блокировал саблю и, опуская другой, отклонял кинжал. Энтрерри проделал серию таких атак, и Дзирт каждый раз отражал их, получив лишь царапину на плече. «Первая кровь моя», — заявил Ассасин. Он провел пальцем по лезвию сабли, многозначительно показывая Дроу красное пятно. «Последняя кровь значит больше», — парировал Дзирт, работая клинками. Скимитары обрушились на ассасина под невообразимыми углами!» «Один опускался на плечо, другой скользил снизу, пытаясь проникнуть под ребра!» Энтрери, как и Дзирт, чередовал совершенные атаки с умелой обороной. «Ты жив, парень!» — позвал Бреннер. Дворф услышал позади них в коридорах возобновившийся шум борьбы. Он понял с чувством увлегчения, что Дзирт был все еще жив. «Я в безопасности», — ответил Вульфгар, оглядываясь вокруг в новой комнате, в которую он попал. Там стояли несколько стульев и стол, на котором недавно играли в карты. Вульфгар теперь не сомневался, что находится под зданием и, скорее всего, под домом гильдии воров. «Обратная дорога позади меня закрыта», — сказал он друзьям. «Отыщите Дзирта и вернитесь на улицу! Я найду способ встретиться с вами!» «Я не оставлю тебя!» Ответила Каттибри. «Иди же!» Воскликнул Вольфгар. Каттибри впилась взглядом в Бреннера. «Помоги им!» Умоляла она. Бреннер строго взглянул на нее. «Вам нельзя здесь оставаться!» Сказал Вольфгар. «Я не мог бы вернуться, даже если бы мне удалось поднять эту решетку и добить Гидру!» «Иди, моя любовь!» «И верь, что мы еще встретимся снова!» «Послушайся, мальчика!» — сказал Бреннер. «Сердце говорит тебе остаться, но ты ничем не сможешь помочь Вольфгару! Доверься ему!» Каттибри в отчаянии стала кидаться на решетку, разбивая в кровь голову. Сломанная дверь в глубине комнат гулким мехом, подобным стуку ее сердца, отзывалась на удары. Бреннер мягко потрепал ее по колену. «Идем, девочка», — тихо сказал он. «Дроу жив, и ему нужна наша помощь. Доверься Вульгару. Ульфгару». заставила себя отойти от решетки и направилась за Бренером вниз по туннелю. Дзирт перешел в атаку, внимательно глядя в лицо ассасина. Теперь, когда он вспомнил слова Каттибри и главную цель их путешествия, ненависть к ассасину стала его преимуществом. Энтрери казался ему всего лишь дополнительным препятствием на пути к освобождению Реджиса. Зирт плоднокровно сосредоточился на движениях рук, реагируя на выпады и удары противника так спокойно, как будто он был в гимнатическом зале Мензобиранзана. Лицо Энтрери, человека, который объявлял недостаток эмоций преимуществом бойца, кривилось от бешенства. Энтрери воистину ненавидел Зирта. В жизни Дроу было достаточно и тепла, и дружбы, но это не помешало ему достичь совершенства во владении оружием. Каждый раз, когда Дзирт буднично отражал атаки Энтрери и также бесстрастно отвечал на них серии ударов, он тем самым опровергал все принципы убийцы. Зир понял, что Энтрери вне себя от ярости и рассчитывал это использовать. Он начал серию обманных ударов, но Ассасин отразил их. Тогда он сделал выпад двумя скимитарами сразу, сблизив их почти вплотную. Энтрери отбил их в сторону широким круговым взмахом сабли и усмехнулся очевидной, как он считал, ошибки Дзирта. Злобно зарычав, Энтрери метнул руку с кинжалом через открывшуюся брешь к сердца Дроу. Но Дзирт ожидал этого приема. Он развернул ближний к ассасину Скимитар, и когда тот попытался отбить удар саблей, скользнул им под клинком Энтрери и резким обратным движением сильно ударил по руке с кинжалом. асасин не успел среагировать, и прежде чем он смог вонзить клинок в сердце Дзирта, Скимитар Дроу нанес глубокую рану ему в лоб. Кинжал выпал в мусор. Энтрери прижал раненую руку, корчась от боли, и отступил. Его глаза, судившись, смотрели на Дзирта злобно и сконфуженно. «Ваше желание мешает вашим способностям», — сказал ему Дзирт, шагнув вперед. «Мы оба этой ночью заглянули в зеркало. Судя по всему, вам не слишком понравилось то, что вы там увидели». Энтрери просто кипел от бешенства. «Но ответить ему было нечего». «Вы еще не победили» вызывающего полилон, хотя и сам понимал, что Дроу получил подавляющее преимущество. «Возможно, и нет», — пожал плечами Дзерт, — «но вы уже проиграли много лет назад». Энтрери зловеще улыбнулся и, низко поклонившись, бросился к выходу. Дзерт кинулся в догонку, но резко остановился, достигнув края шара черноты. Из-за него доносился какой-то шум, и Дроу замер на месте — «Слишком громко для энтрери подумал он. «Возможно, это какая-то крыса оборотень возвратилась». «Ты там, эльф?» — раздался знакомый голос. Дзирт пробился через черноту и появился перед его удивленными друзьями. Энтрери видели?» — спросил он, надеясь, что раненый ассасин не убежал невидимо. Бреннер и Котеплини недоуменно пожали плечами и повернулись за ним, когда Дзирт нырнул в темноту.